Глава 21. Прикосновение предательства. Вернувшись домой, п е р с е ф о н а обнаружила в гостиной с и в и л л у Зофи и Антония. «О, слава богам!» — воскликнула с и в и л л а и поспешила обнять ее. «Ты в порядке?» «У меня все отлично», — ответила п е р с е ф о н а По правде говоря, она уже давно не чувствовала себя так хорошо. «Где вы были?» — спросила Зофи. В Лире. Аполлон решил, что сегодня пришло время воспользоваться нашей сделкой. У Зофи округлились глаза. «Вы заключили сделку с Аполлоном?» Персифона молча вошла в гостиную и села на диван, вдруг осознав, как сильно устала. Все трое последовали за ней. «Вы сообщили Аиду, что меня похитили?» а н т о н и потер шею под затылком и слегка покраснел. Ему не было нужды отвечать. п е р с е ф о н а вздохнула. «Кто-нибудь должен сказать ему, что у меня все нормально, пока он не разнес весь мир». Антоний и Зофи обменялись взглядами. «Я сообщу», — сказал Антоний. «Я рад, что вы в порядке, п е р с е ф о н а Она улыбнулась Циклопу. Когда он ушел, Севилла села рядом с п е р с е ф о н о й «Что Аполлон заставил тебя делать?» Персифона рассказала Севилле и Зофе о случившемся. умолчав о том, что ей удалось заморозить весь зал и пришлось кое-кому отрезать пальцы. Тем не менее, она решила не скрывать от них то, что пнула Аполлона в пах. Севилла рассмеялась. Зофи попыталась скрыть, что ее это тоже повеселило, вероятно, из страха мести. «Не думаю, что он когда-нибудь снова заставит меня судить состязание», добавила п е р с е ф о н а «или осмелится украсть меня с улицы». Наступило продолжительное молчание. «Есть новости, Алексия!» поинтересовалась п е р с е ф о н а у с е в и л ы Оракул покачала головой. «Она все еще спала, когда я ходила к ней». И снова все замолчали. Казалось, странное ощущение усталости накрыло их всех разом, и п е р с е ф о н а вздохнула. «Я пошла спать. Увидимся завтра». Они пожелали друг другу доброй ночи, И п е р с е ф о н а отправилась к себе в комнату. Но, едва открыв дверь, застыла на пороге, потому что ее вдруг окружил запах Аида. Сердце забилось быстрее, кожу обдало жаром. Она чувствовала себя глупо, потому что возможность увидеть его и поговорить с ним вызвала в ней одновременно восторг и тревогу. Она закрыла дверь и спросила, «И как давно ты здесь?» Недав. Донёсся его голос а с темноты. В его ответе отчётливо слышались скрытые эмоции. п е р с е ф о н а поняла, что он пытается их подавить, но чувствовала, как они бушуют вокруг. Гнев, страх, желание и тоска. Она бы приняла их все, если бы это значило быть рядом с ним. «Ты знаешь, что случилось?» — спросила она. «Слышал, да. Ты злишься?» Она прошептала эти слова и обнаружила, что боится его ответа. «Да», — ответил он, — «но не на тебя». Он держался на расстоянии до этого момента, а потом она почувствовала, его энергия потянулась к ней. Его ладони нашли ее руки, ее плечи, затем лицо. Персифона сделала резкий вдох. «Я не мог тебя почувствовать», — произнес Аид. «Не мог тебя найти». п е р с е ф о н а накрыла его ладони своими. «Я здесь, Аид. Я в порядке». Она подумала, что он поцелует ее, но вместо этого Аид убрал руки и включил свет. Он ослепил ее. «Ты никогда не поймешь, как это сложно для меня. Думаю, так же сложно, как было мне, когда я узнала о Минфе и Левке». Глаза Аида потемнели. «Вот только Аполлон...» «Никогда не был моим любовником». Он нахмурился. Она провоцировала его, но ей нужно было увидеть его эмоции, увидеть, что ему не все равно. «Ты давно не была в подземном царстве». Персифона сложила руки на груди. «Я была занята», — ответила она, «а еще сердита и напугана». «Души скучают по тебе, п е р с е ф о н а наконец произнес Аид. Она взглянула на него, не понимая, к чему он клонит. «Он скучал по ней? Не наказывай их только потому, что злишься на меня. Не читай мне нотаций, Аид. Ты и понятия не имеешь, через что мне приходится проходить. Конечно, ведь это бы значило, что тебе придется поговорить со мной». Она бросила на него сердитый взгляд. «Ты имеешь в виду, что тебе пришлось бы поговорить со мной?» «Я тут не единственная с проблемами в общении, Аид». «Я пришел сюда не для того, чтобы спорить с тобой», — сказал он. «И не для того, чтобы читать тебе нотации. Я пришел узнать, в порядке ли ты. Зачем вообще надо было приходить? Антоний бы тебе рассказал». «Мне нужно было». Он отвел взгляд, стиснув челюсти. «Нужно было самому увидеть тебя». Она чувствовала то, о чем он не сказал. Бурлившие между ними эмоции были полны отчаяния и страха. Но почему он о них не говорил? «Аид, я...» — она шагнула к нему. п е р с е ф о н а не знала, что собирается сказать. «Может, прости?» Но этого казалось недостаточно. А ей не п р е д с т а в и л о с ь возможности обдумать ответ, потому что Аид ее опередил. «Мне пора. Я опаздываю на встречу. Он исчез, и п е р с е ф о н а выдохнула, прислонившись к двери. Все ее тело вдруг потяжелело, и мучительные мысли закрутились в голове. «Он еле дождался, чтобы сбежать от тебя», — подумала она. Грусть свернулась у нее в груди, ноющая и горячая. Она дошла до ванной, включила горячий душ и стояла под ним до тех пор, пока вода не стала ледяной. после этого Она легла в постель. Ей так не хватало Аида. Его поддержки, его разговора, его прикосновения, его ласки, его страсти. Ей не хватало всего, что было с ним связано. Она застонала и перевернулась на бок. Как ни странно, она услышала голос л е к с ы у себя в голове. — Почему ты просто не попросила его остаться? Он не дал мне шанса, и он все равно был занят. «А ты вообще пыталась его остановить?» «Нет». «Они уже ссорились и раньше. Что бы они сделали, если бы он остался?» «Занялись бы горячим примирительным сексом», предположила Лекса у нее в голове. Персифона выдавила улыбку, несмотря на слезы, застилающие глаза. Ее мысли крутились по спирали. Как она во всем этом оказалась? Она разорвала отношения с матерью и связала себя с делкой с с Аидом, чтобы потом заключить новую с а п о л о н о м Ее лучшая подруга лежала в больнице. Ее будущее было под вопросом, и п е р с е ф о н е уже не особо нравилась ее работа после ультиматума, объявленного Диметрием. «Что, черт побери, ты вообще делаешь, п е р с е ф о н а прошептала она. «Все, что можешь», — услышала она ответ Лексы, прежде чем погрузилась в глубокий сон. Не получив от и л и ш к и никаких новостей о Лексе, Персифона сразу отправилась на работу. Антоний остановился перед Акрополем и взглянул в зеркало заднего вида. «Мне вас проводить?» Она смотрела в окно, когда он заговорил, и его голос наполнил ее ужасом. Не потому, что он предложил сопроводить ее, а потому, что ей нужно было выходить из машины. Она изо всех сил старалась принять эту толпу, но сегодня была просто не в состоянии изображать о т л и ч н ы е н а с т р о е н и я Ее с н е д а л а грусть. Она взглянула на Циклопа. «Нет, спасибо, Антоний». Кроме того, где-то там на страже была Зофи. Если что-то пойдет не так, Эгида вмешается. Персифона вышла из «Лексуса», и ее тут же окружила толпа визжащих фанатов и репортеров. «Персифона! Персифона!» Опустив голову, она решительным шагом направилась к Акрополю. «Персифона! Вы видели божественные дельфы? Вы знаете женщину, с которой Аида видели вчера ночью?» Она запнулась и остановилась, высматривая в толпе человека, который задал этот вопрос. с когда ее взгляд вдруг поймал газету, что держал в руках один из смертных. На первой странице Божественных Дельф была размещена фотография Аида с Левкой. Они держались за руки. Заголовок кричал. Аид вышел в свет с таинственной незнакомкой. Она подошла к смертному и выхватила у него из рук газету. Все вокруг нее вдруг стало бесконечно далеким. И шум у нее в ушах заглушил гудение толпы. «Я опаздываю навстречу», услышала она у себя в голове голос Аида. «На свидании с любовницей», горько подумала она. «Боги, как же я глупа!» Неужели он настолько разозлился на нее, что обратился за успокоением к Левке? Да еще и на публике! Он наверняка решил помучить ее». Несколько месяцев назад он вообще не позволял себя фотографировать. А тут вдруг появился на первой странице божественных Дельф. Но она не просто чувствовала себя преданной а и д о м Ее предала и Левка. После всего того, что она сделала для этой нимфы, Левка вот так решила ей отплатить. Персифона вошла в здание, сжимая газету в кулаке. Елена подняла глаза Когда она вышла из лифта и впервые за все то время, что девушка работала в новостях новых Афин, она не спросила у п е р с е ф о н ы «в порядке ли та?». Богиня бросила все свои вещи на стол, включая газету. Она не знала, почему решила оставить ее. Может, чтобы швырнуть в лицо Аиду, когда снова его увидит. Может, потому что ей нравилась эта пытка. Она включила компьютер и налила себе кофе. Вихрь эмоций внутри не давал ей сосредоточиться. Ее то и дело обдавало жаром. Она то злилась, то едва могла сдержать слезы. В какой-то момент она решила попытаться найти разумное объяснение. Может, все это лишь недоразумение? Она знала, что пресса может вводить в заблуждение. Одна фотография рассказывала лишь часть истории. п е р с е ф о н а снова взяла газету, Ив смотрелась в изображение. Аид с Левкой выглядели полными решимости, выражения их лиц были серьезны. «Потому что они знают, что их застукали», — подумала она. «Какое объяснение всему этому придумает Аид? Да и захочет ли она его слушать?» У нее внутри все стянулось узлом, а в горле встал ком. Еще минута, и ее стошнит. Но стоило лишь богине встать, как перед ней началась какая-то суматоха. Подняв глаза, п е р с е ф о н а увидела шагающего к ней Аида. Он выглядел рассерженным и целеустремленным и не сводил с нее глаз. «Ты должен уйти», — сразу же сказала она. Он устраивал сцену. Все в ее офисе оторвались от своей работы, чтобы понаблюдать за ними. «Нам нужно поговорить», — ответил Бог. «Его запах окружил ее». сделав его присутствие еще более явным. Он был самим воплощением смерти, одетый с иголочки, мужественно красивый и мрачный. Нет. Так ты поверила этой статье? Я думала, у тебя была встреча. Да, была. И ты как бы совершенно случайно упустил тот факт, что эта встреча была с Левкой. Я встречался не с Левкой п е р с е ф о н а Я не хочу ничего слышать прямо сейчас. Ты должен уйти, — ответила она и вышла из-за стола. Она зашагала к лифту, чтобы проводить его до выхода. «Когда мы сможем об этом поговорить?» — спросил он. «О чем тут говорить? Я просила тебя быть честным со мной в том, что касается Левки. Ты не был». Она нажала кнопку вызова лифта. «Я вернулся к тебе сразу после того, как проводил Левку. ответил Аид. «Но я не хотел тебя будить. Когда мы виделись вчера, ты выглядела измотанной». Персифона развернулась к нему, сверкнув глазами. «Да, я измотана, Аид. Я устала от тебя и сыта по горло твоими оправданиями». Она указала на двери лифта, когда они открылись. «Уходи». Аид пронзил ее гневным взглядом, а потом неожиданно схватил за талию и затолкал в лифт. Его магия вспыхнула, и она поняла, что он не дает всем остальным войти в лифт или использовать его. «Отпусти меня, Аид!» Она попыталась вывернуться, и он прижал ее к стене. «Ты меня позоришь! Зачем ты это сделал?» «Потому что я так и знал, что ты поторопишься с выводами». Она злобно взглянула на него, но выражение его лица было не менее свирепым. Я не сплю с Левкой. Есть и другие способы изменять Аид. Она уперлась руками ему в грудь, но он не сдвинулся с места. Словно глухая скала, непоколебимая, угнетающая гора. Я ничего из этого не делал. Она уставилась на его грудь, пытаясь не разрыдаться. Персифона. Аид произнес ее имя, и она закрыла глаза, услышав отчаяние в его голосе. п е р с е ф о н а пожалуйста!» «Отпусти меня, Аид!» Несколько мгновений он молчал. «Если ты не хочешь слушать сейчас, позволишь мне объяснить позднее?» «Не знаю», — прошептала она. «Пожалуйста, Персифона, дай мне шанс объяснить». «Я дам тебе знать», — прошептала она едва в состоянии говорить от обуревающих ее эмоций. «Персифона?» Он поднял руку, чтобы коснуться ее щеки, но она отстранилась, не глядя на него, и потому не увидела выражения его лица, прежде чем он исчез. Когда он пропал, двери лифта открылись, и п е р с е ф о н а обнаружила, что перед лифтом собралась вся редакция новостей. «Какого хрена вы все тут вылупились?» рявкнула она. а п е р с е ф о н а Диметрий, находившийся впереди толпы, Указал большим пальцем на свой кабинет. «На минутку». Она неохотно подчинилась и последовала за ним. Когда дверь закрылась, начальник сел рядом с ней, вместо того, чтобы уйти за свой стол. «Ты не обязана рассказывать мне, что на самом деле происходит», — произнес он. «Но ты не можешь вести себя так на работе». «Вести себя как?» «Как у лифта. Я про твою ругань». «Но это не я виновата, что...» Ей не хотелось даже представлять, что люди думали о произошедшем в лифте. Она словно снова оказалась в обеденном зале дворца в подземном царстве. Диметрий поднял руку. «Послушай, я видел утром божественные дельфы. Я понимаю, что тебе сейчас непросто. Почему бы тебе не взять сегодня выходной? Нет, я в порядке. Мне нужно отвлечься». помотала головой она. «Нет, п е р с е ф о н а тебе нужно разобраться со своими проблемами. Серьезно, уходи». п е р с е ф о н а подчинилась, выйдя из кабинета д и м е т р и я будто в тумане, собрала вещи и спустилась на первый этаж. Она застыла, увидев толпу, поджидающую ее снаружи. Она была не готова встретиться с ними или снова обсуждать то, что было в сегодняшней газете. так что вернулась в лифт и спустилась на подвальный этаж. Она нашла п е р и ф а я в ремонтной мастерской. Он сидел за столом, сосредоточившись на чём-то. «Привет!» — поздоровалась Персифона. Перифей посмотрел на неё, поначалу не узнав, а потом снова бросил удивлённый взгляд. Он поспешно прикрыл то, над чем работал, и п е р с е ф о н а от любопытства приподнялась на цыпочки. «Чем ты занят?» — спросила она. «О, да ничем!» — он неловко встал. «Чем могу помочь?» Он как будто нервничал, потирая руки об униформу, так что она улыбнулась. «Мне нужна помощь. Можешь в ы в е с т и меня отсюда?» «Конечно. Хочешь снова ускользнуть на вспомогательном транспорте?» «Мне не то, чтобы особо нравится этот метод побега, но если нет другого выхода...» Он улыбнулся уже более непринужденно. Ей стало интересно, что его так напрягало. «У меня есть кое-что получше». Перифай схватил ключи, выключил свет и запер комнату, а потом повел к двери без таблички в конце коридора. Это был выход в подземный туннель. Она бросила на него сердитый взгляд. «Ты усадил меня в мусоровоз, зная о существовании этого прохода?» Перифой рассмеялся. «Тогда у меня не было ключа». «О, ну тогда...» «Пошли». Он пропустил ее вперед, а потом запер за ними дверь. Туннель был цементным, холодным и с трековым освещением, из-за чего все вокруг казалось бледно-зеленым. «Куда он выходит?» т гастропабу Олива и Сова на площади Монастераки». Пешеходные туннели были довольно распространены в Новых Афинах, но п е р с е ф о н а никогда прежде не ходила по ним. Есть причина, почему он не открыт для общественности? Наверное, потому что руководство Акрополя не хочет им делиться. Хм, в этом есть смысл. «Ты сегодня рано уходишь с работы», — заметил Перифой. «Мне просто нужен день отдыха», — ответила п е р с е ф о н а Ей не хотелось объяснять, что было в газете, как и то, что к ней на работу заявился Аид и устроил сцену. К счастью, Перифай не настаивал. Он просто кивнул и произнес «Понимаю». Некоторое время они шли молча, а потом п е р с е ф о н а спросила «А над чем ты там работал?» «Над списком», — ответил он. «Списком необходимых материалов». Она хотела было спросить, что это за материалы, но он как будто был не особо настроен об этом говорить. По правде говоря, он, казалось, был не меньше растерян, чем она сама. Наконец они дошли до конца туннеля, и Перифой отпер дверь. «Спасибо, п е р и ф ы я у тебя в долгу», — он покачал головой. «Разве ты еще не поняла, что значит быть перед кем-то в долгу?» Эти слова поразили ее до глубины души, и она ничего не ответила, а смертный быстро сменил тему разговора. «Будь осторожна, с е в Он закрыл дверь, и она услышала, как с другой стороны щелкнул замок. п е р с е ф о н а прошла через гастропаб и оказалась на площади монастираки, выложенном камнем подворье с несколькими пабами, кофейнями и огромной церковью. Пока она шла по подземному туннелю, на небе сгустились тучи, и в воздухе теперь висел легкий туман, покрывая все вокруг ровным слоем влаги. Она засунула руки в карманы и пошла к себе в квартиру. По дороге Персифона получила сообщение от Илишки, что Лекса очнулась. Она развернулась и направилась в больницу. Она не знала, чего ожидала, когда представляла воссоединение с Лексой, но при виде лучшей подруги поняла, что её надежды были слишком завышены. Лекса выглядела изнурённой. Она была бледной, с тёмными кругами под глазами. Её губы растрескались, а тёмные волосы спутались, частично прилипнув к лицу. Но главное было в глазах. В отличие от тела, в них не вернулась жизнь. И когда она встретилась взглядом с п е р с е ф о н о й в них не сверкнула искра узнавания. И все же она выдавила улыбку, несмотря на какое-то темное чувство, сгущающееся у нее в голове. «Что-то не так». «Привет, Лекс», — тихо произнесла п е р с е ф о н а подойдя к кровати. Лекса нахмурилась и спросила низким хриплым голосом. «Почему я здесь?» п е р с е ф о н а замешкалась и взглянула на Элишку в ожидании разъяснений. «Она все время говорит это с тех пор, как проснулась», — объяснила та. «Врачи говорят, это часть психоза». «Почему я здесь?» — повторила Лекса. Элишка подошла к ней и присела на край кровати, взяв дочь за руку. «Ты попала в аварию, детка», — ответила она. «Ты очень сильно пострадала». Лекса взглянула на мать, но словно тоже ее не узнала. «Нет, почему я здесь?» В ее вопросе прозвучала агрессия, а взгляд был направлен в пустоту. «Я не должна быть здесь!» Персифона почувствовала, как кровь отлила у нее от лица. Она поняла, о чем говорит Лекса. Она спрашивала, не почему она в больнице. Она спрашивала, почему она в верхнем мире. Элишка взглянула на п е р с е ф о н у и увидела в ее глазах отчаяние. Одно дело было вернуть Лексу назад, а другое — справиться с последствиями и влиянием ее травмы. «Я приведу медсестру», — сказала Элишка, — «а ты сможешь пока побыть с ней наедине». «Я не должна быть здесь», — повторила Лекса, когда ее мама вышла из комнаты. п е р с е ф о н а присела на край ее кровати. «Лекса?» — обратилась богиня к подруге. Хоть и не сразу, та подняла голову и встретилась взглядом с Персифоной. «Ты не помнишь!» На глазах у Лекса заблестели слезы. «Я была счастлива!» — сказала она. «Да, ты была счастлива!» — в груди у п е р с е ф о н ы поднялась надежда. «Может, подруга наконец начала вспоминать? Ты была счастливейшим человеком из всех, кого я знаю!» «И ты была влюблена?» Лекса помолчала, а потом сдвинула брови. «Нет», — покачала она головой, «я была счастлива в подземном царстве». п е р с е ф о н а была ошарашена. Вот этого она совсем не ожидала от нее услышать. «Почему я здесь?» — снова и снова спрашивала Лекса. «Почему я здесь?» «Почему я здесь?» «Почему я здесь?» Ее голос становился все громче, и она начала раскачиваться, тряся кровать. «Лекса, успокойся!» «Почему я здесь?» — закричала она. п е р с е ф о н а встала. «Лекса!» Дверь распахнулась, и в палату вошли Элишка и две медсестры, торопясь ее успокоить. Лекса кричала. Она никогда прежде не слышала, чтобы ее подруга издавала такие звуки. Богиня отступала назад шаг за шагом и, оказавшись у двери, выбежала в коридор. Крики Лексы все еще доносились до п е р с е ф о н ы когда она вошла в лифт. Она подождала, пока двери закроются, и разрыдалась. «Довольно результатом!» п е р с е ф о н а развернулась и увидела Аполлона. На нем был серый костюм и белая рубашка, темные кудри идеально уложены. Он выглядел одновременно прекрасно и холодно. «Ты!» Персифона накинулась на него. Аполлон изогнул изящную бровь, не двинувшись с места. Ее взбесило то, что он, казалось, совсем ее не боялся. «Ты сказал, что исцелишь ее!» «Я ее исцелил!» «В этом нет никаких сомнений!» «Она очнулась!» «Я не знаю, кто этот человек, но это не Лекса!» Аполлон пожал плечами, и его пренебрежительный вид так разозлил п е р с е ф о н у что сквозь ее кожу вновь пробились стебли. Она даже не почувствовала боли. На лице Аполлона отразилось отвращение. «Контролируй свой гнев. Что ты тут устроила? Я разрываю нашу сделку, Аполлон». «Боюсь, ты не можешь этого сделать», — сказал он, вдруг став как будто намного выше ростом и внушительнее. потому что выпрямился, расправил плечи и опустил руки. Ты попросила меня исцелить ее, и я это сделал. Твоя ошибка в том, что ты не смогла осознать, сломлено было не только е ё тело, но и душа. А это, боюсь, е п а р х и и твоего любовника, а не моя». Ей словно сказали, что Лекса будет умирать снова и снова. Персифона мало что знала о душах и понятия не имела, что значит «сломленная душа». Но она догадывалась. Это значило, что у нее никогда больше не будет рядом лексы, которую она знала до происшествия. Это значило, что ничего больше не будет, как прежде. Это значило, что она напрасно заключила сделку с Аполлоном. Она поняла, что именно это имел в виду Аид. п е р с е ф о н е не сразу удалось сосредоточиться. «Ты действительно худший из всех!» Она развернулась и вышла из лифта, когда двери открылись. Аполлон последовал за ней. «То, что ты не смогла распознать слабое место в нашей сделке, не делает меня плохим». «Нет, тебя делает плохим все остальное». «Ты меня даже не знаешь», — возразил он. Твои поступки говорят громко и ясно, Аполлон. Я увидела все, что мне нужно, в лире. У каждого своя, правда, дружочек. Но тогда сделай одолжение. Расскажи мне свою правду, — огрызнулась она. Я не обязан перед тобой объясняться. Тогда почему ты продолжаешь говорить? Ладно, не буду. Отлично. Они молча пересекли первый этаж больницы и вышли из здания. А потом а п о л о н снова заговорил. «Ты пытаешься отвлечь меня от моей цели». «Я думала, ты не разговариваешь», — простонала она. А потом спросила. «Какой цели?» «Я пришел, чтобы вызвать тебя», — ответил он. «На свидание». «Во-первых, нельзя никого вызвать на свидание. Во-вторых, мы с тобой не встречаемся. Ты просил быть твоим компаньоном. На этом все». «Друзья постоянно ходят на свидания», — возразил он. «Мы не друзья». «Друзья на шесть месяцев. Ты сама на это согласилась, медовые губки». п е р с е ф о н а бросила на него гневный взгляд. «Прекрати меня обзывать». «Я тебя не обзываю». «Дружочек? Медовые губки?» Он улыбнулся. «Это ласковое прозвище. Я пытаюсь подобрать подходящее». «Мне не нужны ласковые прозвища. Я хочу, чтобы ты называл меня моим именем». Гермес дал ей прозвище, и если уж на то пошло, оно было милым. «Какая жалость! Это часть сделки, малышка!» «Нет, не часть», — ответила она. «Ты пропустила. Это было указано мелким шрифтом». п е р с е ф о н а знала, что ее глаза уже сверкают ярко-зеленым. «Это исключено, Аполлон». отрезала она. «Ты будешь называть меня п е р с е ф о н о й и никак иначе. Если я захочу, чтобы ко мне обращались по-другому, я тебе сообщу». Аполлону придется научиться уважать желания других людей. Она заметила, как он сжал челюсти, и ей стало интересно, что он сделает дальше. «Ладно», выдавил он сквозь зубы, «но ты составишь мне компанию сегодня вечером. Семь мус». «Будь там в десять!» Сегодня для этого не лучший вечер, Аполлон. Ей нужно было спуститься в подземное царство и услышать объяснение Аида, почему он был с Левкой. А еще ей предстояло закончить подготовку к празднованию Дня летнего солнцестояния, которое должно было состояться уже завтра. «Я не спрашивал, подходит ли тебе мое расписание», ответил Бог. «Я говорю, подготовься». У нас сегодня важное событие.